Глава третья. Проснувшись с утра и окинув взглядом в спальню, я начал осознавать, что это никакой не сон, а самая настоящая реальность. Но осознание того, как я мог попасть сюда, давалось с трудом. Да и как я мог очутиться здесь, в этом, как его, джонни Столько вопросов и ни одного ответа. И меня это напрягало. Можно сказать, даже злило. Опять же, если я здесь, то что произошло там? Неужели меня убили там, на теплоходе? Мысль была как озарение. Драка, боль и окровавленный нож в руках инородца. Значит, меня там действительно убили, но я живой. Живой? Это, конечно, хорошая новость, но, опять же, не совсем понятно, где я нахожусь, задумался, припоминая вчерашние события. по ходу я в Америке. Бруклинский мост точно говорит об этом. Да именно. Вот с этим и разобрались. А тут мою голову прострелила мысль. «Я же там у себя умер, как же мои родители? Мама, папа. Как они без меня? меня аж завыть захотелось от осознания, что я их никогда не увижу. А они будут думать, что их сын мертв. Тогда как я здесь, живой и здоровый?» Сев на край своей кровати и обняв голову руками, но тут послышались детские голоса. «Джон, а где мама? Что с ней?» произнесла Несса. Я поднял голову и посмотрел на растерянную девочку. У меня, непонятно почему, намокли глаза, и возникло дикое желание заплакать, но тут же взял себя в руки. В том, что убили Агну, отчасти была и моя вина. Хотел ей ответить, но слова застряли в глотке, и я не смог выдавить ни звука. «Будь я чуть порасторопнее, не считай мух, она бы с большей долей вероятности была бы сейчас жива». Она просила о них позаботиться. Вспомнились последние слова Агны. Теперь я за них в ответе. «С мамой?» и я на миг замолк обдумывая что им сказать что она умерла у меня язык не повернулся сказать правду глядя в эти наивные детские глазенки мама сейчас в больнице врачи сказали что все с ней будет в порядке я врал им понимая что когда они узнают правду они могут возненавидеть меня но это будет потом а когда мы ее можем увидеть спросил бари не скоро для начала она должна выздороветь сейчас врачи к ней не пускают «Молодцы! Проснулись уже!» — заглянула в комнату дарина «Идите завтракать!» Дети в вмиг ускакали за Дориной, я же задержался. Накинув свои лохмотья, направился к умывальнику. Подойдя к нему, я заприметил небольшое темное зеркальце и всмотрелся в него. Тут же меня передернуло. В зеркале я увидел совсем молодого мальчишку с голубыми глазами и светло-русыми волосами, прямым носом и впалыми щеками. «Какого хрена?» — промямлил я себе под нос, трогая лицо руками. «Это ведь не я!» Подобное я предполагал, но одно дело догадываться, а другое — знать, да и последняя надежда, что этот сон покинула меня. Умывшись, я вошел в ту самую комнату, где вчера с Робом ужинали. На столе в кружках был налит чай, а в тарелке лежало что-то напоминающее пряник. Детишки с удовольствием умяли пряники, запив чаем, и Дарина отправила всех умыться. «Не беспокойся, я позабочусь о них», — произнесла женщина. В ответ я лишь кивнул. «А Роб уже ушел?» — поинтересовался я, допивая чай. «Давно уже. На работу они уходят на рассвете. А Лукас отсыпается после ночной смены. В ожидании, пока проснется Лукас, я помог прибраться дарине А после, на свой страх и риск, все же вышел на улицу. Выйдя из здания, я застыл у входа и втянул полной грудью свежий утренний воздух. Огляделся по сторонам. Хотя я хорошо ориентировался на местности, но все же излишняя предосторожность не помешает. Недалеко от входа в подвал, где в настоящее время мы поселились, на земле у стены здания в куче мусора лежало тело, не подававшее признаков жизни. Я подошел проверить его состояние, но от него разило алкоголем за пару метров. Понятно, бухой в жопу. А говорят, что русские самые пьющие. Врут. Прогуливаясь по улице, я заметил нечто странное в поведении людей. они все куда-то спешили, несмотря на ранний час. И неважно, кто это был, мужчина, женщина или даже дети, по улицам почти одна за другой проезжали повозки, а тротуары по обеим сторонам дороги были полны пешеходов. Несмотря на вчерашнее предупреждение Роба, я решил узнать, что Сагны, может, ее все-таки спасли, а если она умерла, то нужно было ее похоронить по-человечески. Для этого я направился в сторону вокзала, где все и произошло. надеясь что хоть кто то знает о ее судьбе проходя мимо строящегося здания позади себя я услышал звук свистка обернувшись увидел как двое парнишек расталкивая прохожих убегают от полицейских забавно было видеть такое со стороны ведь я сам не раз был на месте этих пацанов парни пробежали мимо меня свернув за угол недостроя и по лесам забрались в окно здания спустя пару мгновений появились двое запыхавшихся полицейских «Куда эти ублюдки делись?» — прокричал мне один из них. «Туда!» — я указал рукой прямо. Они побежали прямо по улице. Прям сумасшедшие какие-то, чуть не сбили с ног. Кстати, уважаемые стражи правопорядка, у меня мама вчера не вернулась домой. Я начинаю беспокоиться. Не подскажете, где отделение полиции, чтобы заявить о пропаже? «Прямо по улице. Почти до конца дойдешь. Там будет участок», — буркнул запыхавшись один из полицейских. «Благодарю вас за помощь», — ответил я. Полицейские ничего не ответили, лишь осмотрелись по сторонам, прошли чуть дальше и свернули в ближайший переулок неподалеку. Убедившись, что полиции поблизости нет, я свернул за угол, куда забежали парни, и поднялся по строительным лесам, заглянув в окно. Двое мальчишек лет по 13-14 стояли в проеме дверей, переводя дыхание в ожидании полицейских. «Все чисто, они ушли», — произнес я. «С чего бы, Ирлашки, помогать нам?» С недоверием произнес один из парней. «О как! На мне что, написано, что я ирландец? Или местные люди в этом поднаторели, что с одного взгляда определяют, кто чьи крови?» «Да мне без разницы, кто вы. Просто не раз бывал на вашем месте и тоже недолюбливаю полицейских. Если не секрет, что им от вас надо было?» Парни переглянулись и посмотрели друг на друга. «Да мешок риса у торговца стырили», сказал один из мальчишек. Растянув рубашку, парень показал мешок. Мешком, конечно, это было назвать сложно. Небольшой мешочек, килограмма на три. После чего парни с недоверием прошли мимо меня и вылезли через окно, в которое залезли. Я же спустился вслед за ними. Оказавшись на земле, они кивнули мне, выбежали на улицу и растворились в толпе. Поизучав еще немножко окрестности, я все же нашел полицейский участок. Зайдя внутрь, обнаружил стойку, за которой сидел толстый полицейский и со скукой перебирал бумажки. Я направился к нему. У меня мама вчера не вернулась домой. Как я могу заявить о пропаже? Как ее звать? Особые приметы были? Спросил полицейский, отвлекаясь от бумаг. Агна. Агна Браун. Мы только вчера прибыли. Она оставила меня с братом и сестрой, а сама ушла. Сказала ненадолго, но на ночь не пришла. Вот ее документы. Я протянул корешок карточки полицейскому. Эх, парень, с сочувствием протянул коп. «Если она ушла без документов, и с ней что-то произошло, вряд ли ты ее найдешь в этом городе. Сюда каждый день прибывают сотни, а то и тысячи таких, как вы. Ну а может, какие-то больницы есть или морги?» – с надеждой спросил я. «Медицина только платная, а я так понимаю, денег у вас немного. Насчет морга – тут тебя расстрою. Если ее нет в живых, и при ней нет документов, то ее похоронят как неопознанную. Прими это как должное». «Но я все-таки надеюсь, что твоя мама вернется», — попытался он меня приободрить. «Спасибо вам», — я кивнул полицейскому и вышел из участка на улицу. Он был прав. «Кто мы тут такие? Обычные мигранты, которых не совсем любят. Тем более при ней не было документов. Умер, да и хрен с тобой. Завтра еще пара сотен приплывет. Наверняка ее увезли еще вчера. Списали на обычное ограбление, и дело закрыто». Раздумывая о дальнейшем своем существовании, я вернулся в убежище — К этому времени Лукас уже проснулся и сидел на кухне, за столом поедая похлебку. «Доброе утро!» — поприветствовал я мужчину. «Хм, и тебе доброго!» — внимательно меня оглядывая, произнес он. «Роб вчера сказал, что ты... А, вы... в общем, работаете в порту начальником. Я немного замялся, формулируя мысль, и хотел бы узнать, не нужны ли вам работники?» «Хм...» — Лукас на пару секунд задумался. «Есть одна вакансия, но пока временная. Паренек один приболел, не знаю, когда выздоровеет. Если хочешь, можешь пока и вместо него поработать». «Конечно, я согласен». «И еще момент. Нам некуда идти. Можно мы с братом и сестрой пока поживем у вас?» На мгновение я замолчал, после продолжил. «Я буду платить за проживание и еду». «Хорошо, договорились», — кивнул мужчина. «Тогда сегодня идешь со мной в ночную. Я там тебя определю, куда следует». «Но смотри, малейшее замечание, и вылетишь из порта». Я, понимающе кивнул и пошел в соседнюю комнату, где играли Несса и бари и присоединился к ним, начав развлекать детвору. Вечером Лукас повел меня в порт, на работы. Оказалось, это было довольно близко. Спустя 15-20 минут мы были на месте. Вход на территорию порта осуществлялся через широкие ворота, на которых стояли два охранника. «Привет, Лукас!» произнес один из них. «Это кто с тобой?» «Привет, Эрл», — поприветствовал его Лукас. «Это Джон. Пока временно на место Арена. Бедолага заболел, а с меня спрашивают план. Так что пока поработает, а там посмотрим. Ладно, проходи. Кстати, тут копы шарят, кого-то вроде ищут. Спасибо, Эрл, приму к сведению». И мы двинулись дальше. Отойдя на несколько десятков метров, Лукас повернулся и посмотрел на меня, состроив зловную гримасу. «Не по твою ли душу шарит тут копы?» Я виноват, опустил глаза. Мы прошли на территорию порта, впереди увидели скопление людей, около десяти человек, среди которых было два полицейских. «Подожди меня здесь, парень!» Еле слышно сказал Лукас. Я спрятался за углом ангара и остался в тени, так что меня не было видно. «Что тут происходит?» крикнул Лукас, подойдя к людям. «Я старший смены!» «Недавно было совершено убийство», произнес полицейский. И, по словам очевидцев, убийцей был ирландец. У меня по спине побежал холодок. «Все, я попал», — мелькнуло в голове. «Что же теперь делать? Бежать? Но куда? Да и не могу я бросить Нессу и бари Я дал обещание Агне». «Так, значит, вы думаете, если ирландец, так значит, он работает у нас здесь. И неужели вы полагаете, человек, совершивший убийство, придет на работу?» С ухмылкой признес Лукас. «Наверняка он уже пустился в бега». и сейчас далеко за пределами Нью-Йорка. Значит, мои догадки верны. Я в Америке, и это Нью-Йорк. Я склабился. Ну, хоть какая-то радость побывать в Америке без грин-карты и вида на жительство. А кто из ваших подчиненных не вышел на работу в последние дни? арен Иверс. Три дня находится дома. Бедолага заболел. Температура, кашель, озноб. Дайте нам его адрес. Мы проверим его, приказал полицейский. Разумеется. «Файлан, проводи господ полицейских до конторы и пусть там найдут для них адрес арена приказал лука стоявшему рядом парню. «Если не секрет, то хотя бы вкратце, что за убийство вы расследуете?» ирландец зарезал итальянца прямо среди белого дня. «Черт его знает, что они не поделили». «Господа, прошу за мной», – произнес Файлан и указал рукой в направлении портовой конторы. Подождав несколько минут, пока полицейские уйдут, Лукас подошел ко мне». «Ну, все слышал?» «Ага, спасибо тебе, что помогаешь мне», — ответил я. «Еще раз повторяю, я помогаю тебе только потому, что ты ирландец, как, собственно, и я. Идем за мной», — Лукас подвел меня к стоящим все на том же месте людям. «Итак, это Джон. Он поработает у нас, пока аран не поправится. Никто не возражает», — произнес Лукас, на что все просто кивнули. «Ну...» Так что у нас, узкоглазах разгрузили? Да какой там? С прошлой смены нам оставили половину. Сами только приступили. Так этих, будь они неладны, принесло. Весь процесс застопорили. Парни, у нас план. К утру судно должно быть пустым. Иначе нам всем башку начальство свернет. Всем ясно? Лукас обвел взглядом стоящих вокруг него людей. Те лишь послушно кивали, как бараны. Все, приступаем. Я пошел вслед за остальными. Подошли к причалу. Там нас ждало судно нехилых размеров. Поднявшись на палубу, я увидел два открытых грузовых люка. Заглянув в один из них, было видно на дне трюма несколько ящиков. Но, заглянув в другой, что по соседству, я обомлел. Он был забит под завязку такими же ящиками, и это все нужно было разгрузить до утра. «Это что, нужно все руками перетаскать?» — спросил я парня, стоящего рядом. «Хе! Чудной ты, парень! Мы ведь не в шестидесятых живем. У нас есть паровой кран». Он указал на здоровенную конструкцию рядом, на которую я даже не сразу обратил внимание, поскольку думал, что это гора металлолома. «Разгрузить-то не проблема! Проблема груз перевести вон тот ангар!» И парень указал рукой на огромный ангар в метрах в от нас. «Все это придется перевозить на тележках. В дополнение нужно их аккуратно сложить в ангаре, так что ночка будет веселой!» Один из парней залез на это железное чудовище и подал звуковой сигнал, как на паровозе. после чего понемногу подъехал и вытянул стрелу в аккурат над грузовым люком. Однако это был не тот автокран, который мы все привыкли видеть. Это было нечто совсем другое. Данное чудовище передвигалось исключительно по рельсам, которые, к слову, были небольшой протяженностью, всего лишь в длину корабля, и, к слову, корабли были размером не с «Титаник», а гораздо меньше. Грузоподъемность данного чуда... Тоже оставляло желать лучшего. За раз он мог поднять около тонны груза. Поставив ящики на землю, мы перекидывали их на телеги и везли в ангар, где также аккуратно составляли. Ребята были, к слову, достаточно выносливые. Не сказать, что все делали быстро, но все же почти без передыха. Я, в свою очередь, делал все то же самое и не задавал лишних вопросов. Да и некогда было болтать. Бери, неси или толкай, вот и вся работа. Ближе к утру, как и обещали, корабль был полностью разгружен. «Пошли в контору», — произнес кто-то из парней, услышав паровой гудок где-то вдалеке, оповещающий о конце рабочей смены. Я стоял, не понимая, что мне, собственно, делать — идти с ними или ждать Лукаса. «А ты чё встал, ворон считаешь? Пошли с нами! Наверняка тебя Лукас уже в список включил», — произнес всё тот же парень. Я кивнул и побрёл за ним. Плутая между ангарами, мы подошли к двухэтажному зданию, расположенному неподалеку от центральных ворот на территории порта. У двери скопилась приличная толпа народу. Мы тоже заняли очередь. Спустя некоторое время зашли в помещение, где сидел жирный лысый мужик и курил сигару. «Все как и раньше», — пробубнил он и небрежно пихнул толстыми, как сардельки, пальцами журнал, лежащий на столе, за которым он сидел в нашу сторону. Парни по очереди ставили подписи напротив своих фамилий, а жиробас отсчитывал им деньги. Но вот какая была особенность. Когда подошла моя очередь подписать, я нашел все-таки свою фамилию, но пока искал ее в журнале, я обнаружил, что напротив всех фамилий сумма оплаты была одинаковой – полтора доллара за смену. Однако на руки мы получили по одному доллару, и никто по этому поводу даже слова не сказал. Я также не стал по этому поводу залупаться, лучше расспросить Лукаса. На ватных ногах, сломящей болью в суставах и диким желанием поспать, я добрался до нашего убежища и рухнул на кровать. Когда я проснулся, было уже далеко за полдень, а в местной столовой меня ждала холодная похлебка. Появ супчика, я подошел к Лукасу. «Добрый день!» — поприветствовал его. Тот в ответ кивнул. Меня разрывал интерес по поводу получения денег, но я никак не мог начать данный разговор. «Спасибо, что включил меня в список на зарплату». Да не за что. Сколько я должен за проживание и еду? Давай обговорим сразу. Доллара в неделю с тебя будет достаточно, а младшие твои пусть живут бесплатно. Дарина с ними хоть отвлекается немного. Слышал наверняка о ее горе. Глубоко выдохнув, я кивнул. По поводу заработной платы можешь пояснить, только не обижайся. Почему в журнале указана сумма полтора доллара, а заплатили всего один? Неужели такие налоги? Сынок. Полтора доллара для коренных, а ты ирландец, как и большинство из нас. Оттого и плата такая. Но ничего, живем и не жалуемся. Или ты в Ирландии больше зарабатывал, когда пас и коров? То-то же. Но это 30% не многовато ли забирают? Скажи спасибо, что ты не узкоглазый. Они вообще получают по 80 центов, а негры так и того меньше. Тогда стесняюсь спросить, а остальные недоплаченные деньги куда идут? В профсоюз? — разразился смехом Лукас. — Конечно, в профсоюз. Та самая жирная рожа, что тебе выдавала деньги, она и есть этот профсоюз. А если не нравится, найди другую работу. Так и живем. Деваться было некуда, поэтому я больше о подобном не заводил разговор. Отработав так неделю, я выплатил Лукасу за аренду своего топчана, а также за баланду, что готовила Дарина. Разумеется, условия не самые лучшие, но зато Несса и бари под присмотром, словно в детском саду с воспитателем, а это было для меня наиболее важным. Отложив пару долларов на черный день, на остальные решил сводить куда-нибудь детей, развеяться, поскольку кроме этого подвала они ни черта еще не видели. На нашу удачу выходные выпали солнечные и теплые, мы прогуливались по набережной, наслаждаясь чистым свежим воздухом. Детишкам я покупал мороженое. Дорогое, зараза, но очень вкусное. По их взглядам я понял, что ранее они такого не то, что не пробовали, а даже и не видели. Детишки просили еще и еще, но я пояснил им, что денег у нас не особо много и нужно экономить. На следующих выходных мы еще погуляем, я вновь куплю им мороженое. Тут я обратил внимание на паренька, ровесника Барри, который чистил туфли мужчине, довольно дорого одетому, в цилиндре с тростью, в строгом костюме. Это ему придавал какой-то пафос, но это на мой взгляд. Мужчина стоял, поставив ногу на деревянную тумбочку и курил сигару. Он разговаривал в этот момент с двумя девушками, одетыми в белые длинные кружевные платья. У одной из них был солнечный зонтик. Меня такой шмот, честно говоря, забавлял, от отчего я невольно улыбался. После того, как мальчишка почистил ему туфли и те стали блестеть, как яйца у кота, мужчина бросил парню монету. Я еще не особо разбирался в них, но это узнал, поскольку продавец мороженого дал мне сдачу, и это было 5 центов. Пока я стоял и наблюдал, Барри меня опередил и тут же высказался. «Я тоже хочу тебе помогать и буду зарабатывать. Давай я также буду чистить туфли, как тот мальчик», — посмотрел на Барри, а после на чистящий каботинок. У меня вновь сжалось сердце. Детский труд запрещен, однако здесь это было нормой. Там и тут бегали дети, продавая газеты. Кто-то чистил обувь, а были и те, кто честно жить не хотел и просто брал от жизни все, что хотел, или попросту воровал. И таких малолетних вороваек по улицам города было предостаточно. «Да, разумеется, со следующей зарплаты я куплю тебе все необходимое. Мне приспичило отлить, поэтому мы немного отклонились от маршрута. Мы зашли в переулок неподалеку, где я увидел одиноко стоящего в метрах в 30 паренька». Времени искать другое место уже не было сил, поскольку природа брала своё. Я решил справить нужду там, где есть, отвернувшись в уголок. Но тут началось самое интересное. Озираясь по сторонам, я заметил, как к пареньку начали подходить люди, не обращая на меня внимания, и покупать сигареты и сигары. Сигареты он доставал из небольшой тележки, стоящей рядом, а сигары — из внутреннего кармана пиджака. Справив нужду, я по-быстрому выскочил из переулка. Солнце катилось уже к закату, когда мы возвращались домой. Несса и Бари были несказанно счастливы сходить прогуляться. По возвращению домой они все уши прожужжали Дарине, что ели мороженое. Я, в свою очередь, обдумывал, как дальше жить, ведь дальнейшее такое существование было невозможно».